Вся артиллерия, весь военный обоз, сданы неприятелю, и вдобавок русские войска длинной вереницы отряд за отрядом проходят перед победоносными поляками и униженно склоняют перед торжествующим королем свои знамена. Мир в Поляновке, 1643 год, восстановил нормальное отношения с Польшей. Ликвидация была закончена, но ценой полного отказа от Смоленской и Северской областей, признание их навсегда потерянными для себя. Смоленск, утраченный еще когда Северо-Восточная Русь не вполне объединилась, в 1495 год, возвращенный Василием Третьим, В 1514-м этот исконно русский город, столь близко расположенный от границы московских владений, город, который умели удержать в своих руках и царь Грозный, и его слабоумный сын, и Борис Годунов, даже легкомысленный Лжедмитрий, теперь опять и навсегда в руках поляков. Там теперь не только будет властвовать польский меч, но и латинский кржиш. Ликвидация смутной поры снова отбросила нас от зарубежной Руси. Отчина Ивана Третьего по-прежнему осталась далеким, недосягаемым идеалом. Г. При царе Алексея Михайловича могло ли долго продолжаться такое положение дел? Как не болит еще все государственное тело, как неосторожно московское правительство, и как не желает оно избежать новых столкновений, но ход событий сильнее отдельной воли. В 1642 году, обсуждая на Земском соборе вопрос, брать или не брать Азов, захваченный донскими казаками, то есть решаться или нет на войну с турками, постановили от Азова отказаться в силу всеобщего убеждения, что война окажется не по силам. Но через 11 лет на другом земском соборе вопрос, идти ли навстречу предложениям Богдана Хмельницкого и присоединять ли Малороссию, решен был утвердительно. Между тем, Россия за эти 11 лет окрепла ненамного, и предстоящая война не представлялась менее тяжелой. Но теперь дело шло о единоплеменных братьях, о единоверцах, и отступать было нельзя. К счастью, на этот раз бог войны оказался на стороне русских, а не поляков. Война из-за Малороссии велась с перерывами 13 лет с 1654 по 1667 и закончилась Андрусовским перемирием. Перемирие обыкновенно заключают в тех случаях, когда не могут окончательно договориться в надежде со временем или найти новую почву для соглашения, или получить возможность принудить противника силой принять свои условия. Андрусовский договор был вторым перемирием, которое Россия заключала с поляками после смутной поры, но как мало походило оно на первое. В Диулине спорные земли остались в руках поляков. В Андрусове удержавшие руки были русские. Притом в спорном владении за нами остались не только области смоленская и северская потерянные царем Михаилом, но и вся левобережная Малороссия. Да на правом берегу Днепра город Киев – ценный стратегический ключ к обладанию всей западной правобережной украиной и вдвойне дорогой, как символ единения русской народности, как колыбель русской земли. И подобно тому, как Диулина служила для поляков лишь этапом к Поляновке, и полному закреплению земель, добытых силой оружия, так и русских людей, Андрусовское перемирие, заключенное на 13,5 лет и потом продолженное, привело через 19 лет к Московскому договору 1686 года, превратившему временный мир в вечный. Д. При царевне Софье Договор 1686 года знаменателен не только тем, что закрепил условия Андрусовского перемирия. Статьи 1667 года он дополнил еще новым, очень важным пунктом. Подписывая мир, царевна Софья и князь Голицын добились от поляков обязательства – не допускать со стороны католиков и униатов притеснений православного населения в Речи Посполитой и вообще предоставить ему полную свободу в исповедании своей веры. Причем верховным главой православного духовенства в Польше признавался, как и раньше, киевский митрополит. Но теперь с переходом Киева в русские руки митрополит становился политическим орудием русского правительства, что открывало последнему возможность неоднократно вмешиваться во внутренние дела Польши.